глава 14. машка влетела в избу едва не сорвав дверь с петель пала на лавку и бросила руки на колени ой плеши любава ни черта не скажу пока небось посылка от тетки агафья лучше харитон что нибудь а веселее и пугаясь и не веря машкиной радости любава замирала от нетерпения он что ли «Лучше, лучше! Яшка твой приехал! Своими глазами видела! Трактор пригнали, и он с ними!» Любава вдруг нахмурилась и побледнела. Сердце у нее опустилось и смолкло. Сама она почувствовала такую слабость, будто ее подсекли под коленями. Однако мигом взяла себя в руки, оправилась, только сильную тревогу, вспыхнувшую в глазах, Погасить не сумела, и, зная, что глаза выдали ее перед Машкой, уже не таилась. «Так уж вот прямо твой Яшка? А то нет. Да ты-то, Мария, как про то вызнала? Любавушка, миленькая, ведь это только кажется, что мы заперты от людей, а на самом-то деле все на виду. На ладошке вроде, не что я слепая? Я и то, Любавушка, знаю». Ты, да как вроде к нему, и не вся совсем, а ждешь. Любава пошевелила бровями, и Машка поняла ее согласие. Сронила с головы на плечи платок, плюшевый жикетик своей на груди расстегнула. И давай сядем, Любава. Я давно собиралась сказать. Давай, посидим. Я, Любава, может, и дура, да ты послушай, дура-то. Связно, может, не скажу а душой чую и молюсь за тебя. Машка перекрестилась, и на глазах ее блеснули слезы умиления. Мы все о скотине, да, хлебе, о дровах, а душа мрет. Сядь, сядь, тутотка. Они сели к столу, облокотились в четыре локти. Машка какая-то решительная и порывистая, а Любава задумчиво сосредоточенная. Я не сама любава выдумала, а верую, и ты поверь. Судьба, значит, на всякую душу родится только одна душа, нареченная. И ищут они друг друга, не могут один без другого, и сливаются. Будто и слились, а выходит разделились. И сколько бы ни сливались, все как будто разъединяются. Счастье, любавушка, слится, а того больше, когда опять всяк по себе, а промеж третья душа. Больше ничего нету на белом свете, и незачем выдумывать. Ты поняла ли, о чем я говорю-то? Мутно у меня, Мария, все как-то неясно. Да ты говори, что ты и пойму. Строго это по части людей и к себе мысленная, оттого и туманец твоя головушка. А я, чтобы с места не сойти, просватую тебя. Сама ты до седого волоса принца ждать будешь, а они но не совсем перевелись. Яков, скажу тебе, и в совете сидел, не то что Егор Балаболка. Яков, он тоже мысленный, и пострадал-то, может, понапрасну. Хоть и туман, говоришь, в твоей голове, а понять, опять же, пойми, легкая эта жизнь только дуракам достается. Кого полюбит Бог, того и наказывает. Бог метит избранных. А ты сама мало пережила, мало перемучилась. Сострадание уж давно ведет вас друг к другу. Ты присмотрись к нему, к якову то Я и раньше злого слова от него не слыхивала, А линца была, так небось, вышибли. Да с тобой шибко-то не заленишься. Ты, как твой покойный батюшка, спать не положишь. Вот и вышло, чтобы пакости ему ты не говорила, а приветила бы, да была обходительна. А коли не по-моему сделаешь, веки вечные я не знавал тебя. Хоть и строго закончила Машка свою речь, и даже... По столу кулачком пристукнула, но Любава не только не осердилась на нее, а наоборот, повеселела от ее усердных слов. — Машка, будь ты живая, не истучи гром. Кто тебя обучил такой премудрости? — Как пописанному? А сделаю, Мария, все-таки по-своему. — Как? — Пока и сама не скажу. — Но решу, не передумаю. А хорошо сказала человеке, спасибо. Я тоже добро за ним понимаю и без того буду ждать, ведь он, небось, и весточку от Харитона привез. Мне бы любава определить тебя к месту, и было бы мое сердце на спокое. Он ничего из себя и одет, усыбреет, на мужика совсем походит. То все был вроде жиденький какой-то. И Машка лукаво засмеялась. — Руку мне подал. — А что сказал, не поняла. — Завтра хлеб будут давать на нашей мельнице. Машка все кадушкинское по привычке называла своим. — Не больно-то сулят? Погляди что он нам колхоз отвалит. Всю страду на сдатку возят. Там, может, ничего уж и не осталось. Кто знает, может, и не осталось. Давай-ка избуд приберем, да и во дворе бы вымести. Они обе, живя предчувствием необходимой радости и близких тревог, в молчаливом согласии взялись выхлопывать половики, протирать стекла, заменили на окнах занавески. Машка, подбеливая звездкой чело печи, вдруг вспомнила. — Я, Любава, скажи, вовсе и забыла. Ведь Фроська Бедулева вчерась была. Тебя спрашивала. Я только-только подаила корову, гляжу она. Оглядела это на стены, потолок, печь, ну все как есть, скажи. Да и в слезы. Боже мой, какую избу бросили. Это все он. Замаялась здесь с ним сокоянным. Ему что, он выспался, да и был таков на весь день. Жучат табак по конторам, а я майся. Нечто под силу одной обиходить всю эту кадушкинскую хоромину. Нагородил бездельник Федотто Федотыч, значит. А здесь-то было какое благолепие. Мало одного этажа, взяли моду двоэтажные. Венечком, бывало, махну, и чистенько да уютненько. Все-то на глазах, все-то под рукой, а там, по этим проклятым горницам, Ребятишки растаскают все. Чего хватишься, того и нету. И снуешь день деньской то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. Пфу! Вчера до полдня шабалу искала. они, скаженные, заволокли ее в маленькую спаленку. Пойди сыщи. Кажен день ревмяреву. Всю свою головушку разревела. Отдохнуть прилягу встать не в мочь. А сама, во, ступа! Машка бросила мочальную кисть на шесток, округлила свои руки перед собой, потом повернулась и показала, какой у Фроськи зад. «Туда чугун с водой ставь, не опрокинется!» и передразнила Фроську. «Прилягу встать не в мочь. «Ступа! Ей бог! Где ж встать?» Машка так захохотала, что начала притаптывать, а потом взяла кисть и, выхаживая ею вдруг гореть, по сырым, еще не просохшим кирпичам, приговаривала. — Да уж такая наша доля. Хуже жить не будем. Бедовой ты сделалась Мария. Тоже весело вздохнула Любава, и, обтерев тусклое настенное зеркало, нечаянно увидела себя в нем, высоко вскинула густыми черными бровями, хотела улыбнуться, да вместо этого жестко осудила себя нати вам, готова выпилиться. Одно слово — дрянь. Машка перехватила в лице Любавы погашенную улыбку и позавидовала ее строгой прелести. Мне бы так-то. А то что ж, кто кивнет ласково, тому и отдана. — Да, уж так и отдана. Что наговариваешь-то на себя? Это тоже грех. — Вот и выходит. Хоть так, хоть эдак, а греха не минуешь ты вот, Мария, наговорила о нем, наговорила, а он теперь из ума не идет, и выходит, не согрешивший грешная. Батюшка, помяни его, Господи, враз бы дал укорот, а у самой ни ума, ни воли. Да при чем тут, батюшка? Промеж вас с Яковым, может, бумажки не продернешь, а ты о батюшке. Дядюшка Федот, Не тем, будь помянут, не монахом прожил. Мария, да ты не покрикивай. Всяко больше твоего знаю. Замуж тебе пора, а ты какой-то укорот. Не батюшке тебе надобен, а жених добрый. Царевича ждать наладилось. Терпения твоего не хватит. Да и повывели их нынче царевичей-то под самый корень. Греби, чтоб поближай. Счастье-то, девка, не в любви вовсе. В детях счастье-то. Я вот попробовала этой любви. Не скажу, что до обмороков. Но вспомнить есть о чем. А счастье мое где оно? Ребенка нету, и вышло из моей любви одно баловство. Вот тут и задумаешься. Хлопнули ворота. И любава вся встрепенулась, побледнела, большие черные глаза ее вопросительно и беспомощно замерли на миг. Может он? Дай-то бог. Да я не прибрана, не причесана. Это теперь как? Так и будет. Приберешься, да все такое. Он сразу и смекнет Для него одея вырядилась, обрадела вроде. Им тоже. По тачку шибко давать нельзя. Часть избы перед печью с одним окном они отгородили ситцевой в васильках занавеской, и Любава после небольшого колебания ушла туда, достала из волос гребенку, костяные шпильки, взяла их в зубы, стала причесываться. В тишине скрипнула и закрылась дверь, качнулась занавеска, кто-то мягко ступил потуго натянутым половикам. Опять я к вам, девоньки. Ему бы с этими разговорами, да он окаянный, совсем захлестнулся на сельсоветских делах. Это была Ефросинья Бедулева. Она, как и муж, не имела привычки здороваться с людьми, и сейчас, войдя в избу, сразу начала разговор с вкрадчивой виноватостью. Любава, собирая волосы на затылке в узел, вышла из-за занавески, и Ефросинья, увидев строгие глаза Любавы, неожиданно для себя поздоровалась, села к столу и, сняв с головы большой цветастый платок, стала укладывать его на коленях. — Чисто, говорю вас, угоина, — с прежней вкрадчивостью сказала Ефросиня, не поднимая глаз от платка, который бездумно свертывала и разглаживала. Любава, По льстивому голосу Ефросиньи, по ее спрятанному взгляду и, наконец, по ее густо розовеющему лицу поняла, что гостья пришла не с добрым разговором, холодно заметила ей. — Что-то зачастило к нам Фрося. Ефросинья уловила вызов и зло обрадовалась ему, совсем пыхнула. — Не по своей воле загащиваю. — Как хошь, суди, а ребятишки свое просят. Вы обе вольные птицы, у вас, небось, только и разговоров о женихах, а меня каково с моей свальной оравой? — Вот, — взяла Ефросиния круто, но главного не смогла высказать и опала до жалобы. Сдобное румяное лицо ее, небольшие в разрезе, но круглые темные блеснувшие слезой глаза, были обаятельны своей утомленной полуденной прелестью, и Любаве сделалось необъяснимо жалко ее. — Ты говори, Фрось, семья легкая ли дело? — Я больше, Любавушка, к тебе и шла. Уж ты это поймешь. Вот вы живете, и все у вас есть, все так обряжено, обиходно, а... О деньгах помалкиваете. Ежели вы совсем решили, тогда пойдемте в совет. Сделаем бумаги и живите. А то у меня другие покупатели сыщутся. Смурзинского леспромхоза приценялись уж на вывоз, чтобы Потолочены взять али половицы опять, косяки, бревна. Гляньте-ка, да теперь еще такие и во сне не привидятся. Смоль, голимая. Мы с Егором сенки пилили, тоже рубленные были. Так ведь пила, скажи, не берет, ровно по железу ширкаешь. Пила-то, небось, век была точена, Ядовито уколола Машка, но Ефросинья стерпела и сыпала свое. Его мой дедушка ставил, а от матери уж он мне перешел. Егор здесь единого гвоздика не вбил. Всяк знает. Я сиротой взяла его, голыми, Ай, не болит сердце-то. Румянец окатил у Ефросиньи все лицо, прихватил даже уши. Видимо, разговор ей дался нелегко, но она ни разу не обронила слово «дом», потому Любава с Машкой с некоторым запозданием поняли, о каких деньгах она вела речь, и выслушали ее довольно спокойно. Зато Машка, как только умолкла гостья, переглянулась с любавой и присела к столу, сердито щелкнула по клеенке своими крепкими розовыми ногтями, щелкнула и помолчала, изблизи разглядывая Ефросинию, которая явно забеспокоилась под ее взглядом. Что она выкинет, эта Машка, сбросная душа? Фрося, о деньгах-то скажи потолковей». Мы с Любавой, олухи царя небесного, прахом ничего не поняли. — Ты, Мария, не юродствуй, — Темнее и хмурясь заметила гостья. — Че в дура-то лезешь? — Сказано и сказано, дом продаю. Хотите — берите. А нет, так леспромхозовские живо два раскатают. — А за наш дом ты нам заплатишь? — Машка взялась за кромки столешницы, подалась на Фроську. «Ну?» «Ты, Мария, к чужому не липни. То дом кулацкий, взят народом в казну и в совете оприходован бедноте жить. А это моя изба и моим ребятишкам отписана. «И что ты хочешь за нее?» Спокойно спросила Любава, сразу понявшая, что Ефросинью им не одолеть. Но Машка уже кипела и лихо кинулась на Фроську. Мы тоже беднота. Кто мы есть? Скажи теперь. Ефросинья отвернулась от Машки, будто ее тут и не было, залебезила перед Любавой. — Ты, Любавушка, из хорошей семьи. Деньги всякие видала, и малые, и большие. Вот и положи сама, сколь не жалко. Мы судили с Егором, так по-нашему, коровье бы цена, как за корову бы, и уж никак не меньше. — Да ты угорела, ни дна тебе, ни покрышки, — изумилась Машка и даже приоткрыла рот, а Фроська по-прежнему глядела только на Любаву и улыбалась ей безвинно эта -то улыбка и взбесила Машку окончательно. Она поднялась из-за стола, оправила на груди и бедрах платья, притворно спокойная вышла на середину избы и, неотрывно глядя в передний угол на икону, опустилась на колени. «Все отнято у бедных», — внушительно заверила Машка и занесла руку для широкого знамения, вспомнив давнее Титушкино моление. Никто, как человек, творит себе самое большое зло. Она встала с колен и бледная, но истинно спокойная сказала Ефросинье прямо в лицо. Не обессудь теперь, а будешь теснить из дому. Я подпалю его со всех четырех углов. Мы тут навечно. Поживем. И спасибо. Совести нету. Возьми плату помесячно, а теперь вот Бог, а вот двери. Моление Машки, слова и больше всего ее упрямые, замкнутые глаза окатили Ефросинию холодным потом. Говорить больше было не о чем. Любава, приподняв брови, вроде улыбнулась Машке и с этой рассудительной улыбкой ушла к печке. Машка тоже крепилась на взятом спокойном уровне, стала задергивать шторки на окнах, чтобы засветить лампу. Безучастность хозяек к Ефросиньи совсем доконала ее, и она сдалась. «Я ведь, девоньки, и не гоню вас. Жили и живите. А в месяц на пуд хлеба положите и сладимся. На том спасибо». Ни Любава, ни Машка не ответили, и Ефросиния по привычке сильно легла плечами на двери, потому что они всегда открывались туго. Но в этот раз на смазанных Любавой навесах распахнулись легко, широко, и Ефросиния почти выпала в сене. Машка рассмеялась в ожидая, что гостья шваркнет дверью на отмаш, но та прикрыла их без возмущения. Ну, Мария. И хват же ты, ей-богу, весело удивлялась Любава, вернувшись к приборке своих волос. Не зря, батюшка договаривал, где в тихом омуте все черти. А тебе ведь это? Боже мой, как ты ее полыснула? А по другому ты ее толстомясу и не проймешь? Я теперь тоже образованная. Ты за горло, и я туда же. Ишь ты. Мы с Егором рассудили. Я еще до него доберусь принародно. Да ты, Мария, не уж решилась бы. И глазом не моргну. У меня вся душа вскипела на эту ленивщину. Напитала мясищи Мы с Егором рассудили. А я, знаешь, что подумала? Не ходил бы сегодня Яков. Неловко у меня на душе. И Ефросиния это. Хочу причесать волосы, а они не лежат. И без зеркала знаю, круги под глазами. Не люблю я свои глаза. Не блажи -ка ты, не блажи. Да твои глаза одни, небось, на миллион нашей сестры. Как это поется-то? и люблю я вас, и боюсь я вас. Так оно и есть. Мужики зарятся на такие глаза, да боятся опять. Ты так глянешь так и подкосишь. Это к чему? Да все к тому. Ты вроде и не знаешь. Машка с лукавой строгостью подступила к Любави и потребовала. Ты гляди на меня. Не увиливай. Вот так. Ну, все было как монашка. Не подступись, не дотронься. Вроде камень положен вместо сердечка-то. А тут вдруг о глазах. Любавушка, дай я на тебе помолюсь. Сдается мне, и твоя пора пришла. Хорошо-то как, боже мой. Машка вдруг потупилась, вероятно, вспомнила что-то свое. Я ведь тоже в строгости выросла, а твоего у меня мало. Сперва сделаю, а потом подумаю. Оттого и счастья Бог не послал. Ты умственная. У тебя все будет иначе, И полюбишь, ежели, так до смерти, и ребятишки пойдут, так все в тебя. И звать их на селе станут не по мужу, а по матери любавины, и все-то степенно укоренено. А и подходит к тебе надобен. Да мужики ведь тоже живут разные, иной не подошел еще, а ты уж в столбнике. Вот о глазах-то завела разговор. Глазами ты, любаушка, все взяла. Попросту сказать, товар зарной, спросной. Но первого покупателя упустишь, второй будет подешевле. Это тоже знать надо. Первый-то, по-твоему, кто? Ну, будто не знаешь. А поглядеть-то надо, кто он теперь таков. Может, он на стороне окончательно испакостился. А ты так и пихаешь, так и толкаешь в его руки. Не, так дело? Дело, дело. Тебя не пихни, сама не кинешься. На льду никак родила тебя родна матушка. Вот и вышла остудная. Ну, ладно. Будь по-твоему. Придет, пусть приходит. Примем. Квасом напоим. У меня у самой все сердце выболело, ведь он от Харитона небось весточку привез. Может, соберусь, вот ты сама побегу а вот он, легок на помине. Весело встрепенулась Машка, когда под окнами послышались крупные, тяжелые шаги. Любава в кухне загремела заслонкой и ничего не слышала. Машка смахнула со стола в ладошку шелуху от кедровых орехов и, бросая их на шесток, ткнула под бок Любаву. — Пришел, — говорю. — Обе они утаивая радостной и нетерпения вышли из засицевой занавески у порога стоял аркадий оглоблен из смятой в кулаке фуражкой смахивал с плеч крупные капли начавшегося на улице дождя добрый вечер поздоровался с поклоном головы милость просим проходи гостенек. да я на ускоре бабоньке к тебе, Мария. Машка усердно застегивала на платье широкий красный клеенчатый пояс и старалась показать, что занята своим делом, совсем не поглядела на Аркадия, хотя и знала, что пришел он к ней. — Может, на словечко выйдешь? — попросил униженно и, кивнув на дверь, взялся за скобу. Машка, убрав живот под широкий пояс, почувствовала себя подтянутой, ладной, выпятила грудь, и рассудительно повела рукой. Словечко его и тут сказать можно, да можно и тут. Мать что-то расхворалась и заказывала тебя банки поставить. Аркадий согнутым козырьком фуражки поправил на угол лба густую челку, и Машка в этом мальчишеском жесте его уловила что-то истинное, трогательное, сразу поверила его словам, однако без подковырки не обошлась. — А Кириллих на что? — За нею, небось, послан. — Яков вернулся. Да того ли ей? — Само собой, само собой, — согласилась Машка. — Я минутой, Арканя. Дай оденусь, Толечка. — Ну, одевайся и ступай. А я к Якову еще забегу, травы возьму у Кириллихи. Яков-то, говорят, вернулся, как из гостей. Нарядный, сапоги с голошами, А на слово, сказывают, скуп стал. Как жил, где жил, помалкивает. С умом везде жить можно, — отозвалась Машка, снимая с вешалки свою шаль. Поглядеть бы на него в голошках — От Харитона, от сестренки Дуняши, ничего не было. Аркадий обратился к любаве которая держала в тайне все, что касалось брата. Аркадию по-родственному можно было кое-что и сказать, но она подумала как-нибудь потом, а сама с непонятной для гостя улыбкой ответила, — Пока ничего не писали, да бог милостив, среди людей овось не загинут. И я таких мыслей. — До свидания. Аркадий надел фуражку и вышел. Быстрехонько собралась и Машка с порога еще наказала Любави. — Придет? Так ты уж поласковей так. Что ж в самом деле? — Иди-ка, иди. ка иди сама от не собачься Любава зачем-то плотнее приперла дверь, набросила на петельку крючок и, став посреди избы, без грусти подумала. — Придут вот так, нежданно-негаданно, и уведут Машку. И опять я останусь одна одинешенька.